глава 23 Вот скажи, варяк, Ты правда надеялся нас обмануть трюком с носилками. Сувенир по-хозяйски расположился возле огня и закурил. Сколько Андрей помнил, тот дымил при каждом удобном случае. Где только умудрялся брать столько сигарет. А разве не удалось? спокойно спросил он. Командир вада в ответ засмеялся. «Чего же вы тогда так долго, если сразу следы нашли и разобрались в них?» — спросил артист. «Заткни пасть, мародерская плесень», — осадил парня Дейл. «Сам ты плесень», — бесстрашно грызнулся артист. «Я не мародер, никогда им не был». Дейл хотел подойти к парню, но сувенир остановил. «Погоди. Вот скажи мне, вы убили человека, чтобы забрать его оружие, вещи и еду?» «Я не убивал». Командир Квада жестом заставил его замолчать. «Вас было трое, вышли вместе, поэтому я и спрашиваю, вы убили?» «Барс убил». «Будем считать, что ты утвердительно ответил на мой вопрос. В зоне, действия, которые вы совершили, называется мародерством. И по законам военного времени, которые вполне применимы к зоне аномальной активности, лица, совершившие подобные поступки, подлежат расстрелу. Чип, Дейл...» «Отведите его на рассвете за те деревца и шлепните. На этом, считая, вопрос исчерпанным». Ошарашенный артист потерял дар речи. «Да как же вы так можете?» — не выдержала чих. «В этой зоне что? Все вдруг начисто забыли, что значит быть людьми?» «То бы говорил», — фыркнул сувенир. «Тебя и человеком-то уже нельзя назвать». Андреев стал оказаться, что он попал в какой-то сумасшедший дом. «Да о чем ты говоришь?» — сорвался он. «Какого хрена ты несешь, сувенир? У тебя паранойя. Ты свихнулся на своей борьбе за чистоту человеческого вида. Знаешь, ты мне сейчас напоминаешь одного художника, некогда рисовавшего открытки, а после задумавшегося о так называемой чистоте нации и уничтожившего под этим лозунгом почти 30 миллионов человек. Кто тебя назначил судьей? Палачом понятно, ты сам стал, но вот судить ты никого не можешь» если ты ее хоть пальцем тронешь, я обещаю, что разорву тебе глотку своими собственными руками. Договорились. самым серьезным видом кивнул командир квада. Кто у вас там лежит такой молчаливый? Он ранен, сказала Чих. Его тоже убьете? Нет. Зачем же? Людей мы как раз оберегаем. Добрыня, посмотри, что с ним? Эй, расстрельная команда, вдруг позвал артист. А вы в принципе девушек не любите, или конкретно эту? Наверное, в принципе. Кстати, здоровяк, ты в курсе, что говорят про тех, кто любит все большое? Если судить по размеру твоего пулемета, то, скорее всего, ты можешь быть только пассивным. Совсем охренел, морда мародерская, — осерчал Добрыня. Да у меня дома жена. А жена у тебя сама бороду с усами бреет или в салон красоты ходит? — Ей тогда по-хорошему должны скидку делать за каждодневное посещение. — Ну, все, сука, договорился. Добрыня сжал свои кулачищи и направился к парню. Артист с дерзкой ухмылкой ждал его приближения. — Стой, Добрыня! — раздался вдруг голос Олега. — Артист, спасибо за то, что пытался защитить, но не нужно. Раненый, застонав, сел. Все собравшиеся у костра посмотрели в его сторону. Олег с трудом поднялся и неверным шагом вышел к свету. Зацепил пальцами дырку в тельняшке и разорвал ткань. То же самое сделал со штаниной, чтобы все могли рассмотреть торчащие из его тела артефакты. Меня зовут Олег Говорков, сержант службы охраны лабораторного комплекса n 23 И я думаю, что, скорее всего, я мутант». Первые несколько минут после заявления сержанта большинство присутствующих пребывали в легком шоке. Постепенно на их лицах стали отображаться различные эмоции. У Чиха огорчение, у Андрея задумчивость. Трое квадовцев в растерянности смотрели на своего командира, который расплылся в блаженной улыбке. «Еще бы!» — со злостью подумал Андрей. «Ведь сейчас подтвердились все твои параноидальные бредни. Выглядел Олег внушительно». По мышечной массе он вполне мог сравниться со здоровяком Добрыней, и вместе с тем почти жалко, изможденный, израненный, несчастный и крайне усталый человек. «С удовольствием послушаю твою историю», — потер руки сувенир. Олег медленно опустился на землю, с минуту молчал, уставившись на огонь и собираясь с мыслями. Начал он свой рассказ со дня, предшествовавшего тому, когда Птаха принес в лабораторию артефакты на продажу. В тот день умники что-то нашли или открытие сделали. В общем, суматоха стояла та еще. Нам, конечно, ничего не говорили, но, видимо, они добились успеха по основному эксперименту. В комплексе, конечно, проводилось множество побочных исследований, но вряд ли бы из-за них развели такую суету. Сначала сержант немного волновался, перескакивал с одного на другое, но потом погрузился в воспоминания, и речь его стала ровной, спокойной. Иногда он улыбался, когда рассказывал что-то развеселившее его тогда, временами хмурил брови, начинал цыдить слова, вновь переживая потерю товарищей и друзей. Слушали его, не перебивая, не расспрашивая ни о чем. Но кто мог предположить, что мутанты проникнут в лабораторный комплекс? Сержант вздохнул. В участвовали шипастые собаки, голыши, мороки и еще какие-то твари, обладающие пси-способностями. Именно они заставили охранников открыть проходы, в исследовательские секторы для зверья, а потом приказали людям убивать друг друга. Мужики, расстреляв все патроны, перегрызали своим товарищем зубами глотки, драли ногтями, убивали, как самых ненавистных врагов. «Твою мать!» – негромко пробормотал Добрыня. Андрей почувствовал, как Чих сжал его руку. Ведь она тоже видела все это, когда во сне переживала воспоминания Олега, фактически побывала там. Говорков тем временем продолжал. Он рассказал про Птаху и Дока, как они втроем оборонялись приемочной. Потом сморщился. Первый артефакт попал мне в тело, можно сказать, случайно. Когда я дрался с Мороком, Арт валялся на полу и, когда я упал, воткнулся в спину. Сержант невольно протянул руку назад и коснулся выступающих игл. Потом уже Док воткнул мне в руку второй. Я не знаю, почему они оказали на меня такое действие. Никогда раньше не слышал, чтобы кто-то приживлял себе артефакты. Точнее слышал, но это был единичный случай и совершенно определенным артефактом. «Цепь судьбы» называется. У меня же получилось взаимодействовать со всеми подряд, и с каждым новым артом я обретал различные способности. Только благодаря им я сумел выжить в той бойне. Сержант снова вернулся к событиям, случившимся после того, как они с доком ушли из приемочной. Рассказывая о неудачной попытке пройти через пятый сектор, он усмехнулся и прокомментировал. Я, когда услышал, что твари уже позади меня на лестнице, а до прохода еще оставалось три или четыре ступени, думал, в штаны наделаюсь с перепугу. Вот неудобняк перед доком был бы. Все, кроме сувенира, негромко и коротко рассмеялись. Олег уже снова был серьезен. Тогда я решил идти через казармы. Описание, увиденного им в жилых помещениях, заставило Андрея зябко поежиться. Он повернулся к чиху и едва слышно сказал «Ты все это видела?» Девушка кивнула. Он сочувственно покачал головой и погладил ее по руке. При воспоминаниях о встрече со жгутом лицо Олега просветлело, глубокие морщины немного разгладились. «Ну точно, снайперюга», — хмыкнул Добрыня. любимое занятие, забиться куда-нибудь и отсиживаться». «Зато выжил», — ответил на его реплику Дейл. «Ну, так-то, конечно, да», — миролюбиво согласился здоровяк. Олег опять помрачнел. Он понимал, что для тех, кто сейчас его слушал, за исключением девушки, конечно, все события только-только происходят, продвигаясь вперед вместе с его рассказом. Но он-то уже их пережил, причем дважды. И Жгут оба раза не выжил, а погиб от когтей морока. «Заткнитесь оба», — шикнул товарищей Чип и сказал Олегу. Давай, братан, продолжай. Андрей отметил, что история сержанта произвела на мужиков, да что уж лукавить, и на него самого сильное впечатление. Лишь сувенир сидел и спокойно покуривал, отправив в костер уже пять или шесть окурков. На его лице прямо-таки читалась фанатичная преданность своим незыблемым принципам, и ничто не могло ее поколебать. Я подумал, что ночлап заедет трубой доку по голове, говорил сержант. Но он, видимо, был нацелен на оборудование. Хорошо еще ноутбук в сейфе хранился, а то хрен бы мы что, скопировали. Пришлось стрелять в Степана Григорьевича. Олег замолчал, опустив взгляд и вздохнул. По щеке пробежала скупая слеза. Все смотрели на него, не произнося ни слова. Потом Дейл сказал. «Да не парься, он уже не был человеком. Если зомбаком стал считай все. Тело еще здесь, а душа уже на небесах». «Знаю», — кивнул Олег. Поднял голову, посмотрел в сторону и продолжил. но ну, в общем, док успел скопировать информацию. Не знаю, по какой причине, но из ЦАЯ поступила команда о полной ликвидации объекта. Не знаю, что это означало, но док успел отменить ее, иначе, по его словам, из лаборатории никто бы не выбрался. А вскоре после этого повалило зверье». После рассказа сержанта о схватке в седьмом секторе Добрыни снова не выдержал. «Вот суки, а! Сами сидят в своем центре, а на людей плевать. Вместо того, чтобы спасать, приказывают ликвидировать. Передушил бы тварей!» «Так ты забрал флешку у дока?» — спросил Чип. Сержант кивнул. «Забрал и ушел из комплекса. Но мы там-то не переставали преследовать меня. Бросались, едва только завидев. Злой гонек заблестел в глазах Говоркова. Как я потом узнал, они гнали меня в определенное место». «Кобелева, Фелисова, Андреевские выселки», – кивнул артист. «В этих трех поселениях обнаружился некий артефакт, способный нейтрализовать действия артов, находящихся в теле Олега и придающих ему силу. И туда же призвали людей, которые в силу своей генетической особенности могли активировать артефакты-нейтрализаторы. Десятки совершенно обычных людей за пределами зоны услышали зов, вынудивший их бросить все, привычную жизнь, карьеру, семью, чтобы прийти сюда. Ты-то откуда это знаешь?» — усомнился сувенир, даже он теперь слушал внимательно. Мне рассказывал это один сталкер, работающий на ученых из ЦАИ. «И ты тоже слышишь голоса, зовущие в зону?» — догадался командир квада и кивнул сам себе. Андрей и Чих с удивлением посмотрели на артиста. «Сталкера звали Лыка. Он нашел нас с Барсом?» Едва мы углубились в зону, а потом привел в Кобелево. Мы должны были найти артефакт, тем самым активировав его и ослабив Олега. Тогда-то его и убили бы. После этих слов картинка происходящего обрела в голове Андрея некую целостность. И да, я слышал голоса, как и Барс. Лыка не углублялся в подробности сказал, что это простая физика. Кто-то услышит, кто-то нет. Один отлично рисует, а другой не знает, с какой стороны карандаш лучше заточить. Над полянкой зависла тишина. Слушая рассказ сержанта, никто не заметил, что уже расцвело. Андрей смотрел на задумчивые лица квадовцев и мог лишь надеяться, что сейчас они переосмыслят свои позиции по отношению к нему и его товарищам. Потому что иначе многим предстояло сегодня умереть. Он не собирался сдаваться без боя и готов был любому горло перерезать, за чиха и себя. «А что на той флешке?» — снова спросил Добрыняк которого, произошедшее с Олегом, пробрало больше остальных. «Я не знаю», — пожал плечами Говорков. «Так давай посмотрим», — тут же отживился Чип. «Дейл, доставай свой дурацкий гаджет». Тот сразу принялся возиться со своим вещмешком и скоро выудил из него планшетный портативный компьютер. «Говор, давай флешку». Чип протянул руку. Но Олег не спешил этого делать. «Ну ты чего?» — развел руками Квадвис. — Дураку же ясно, что Цая устроил на тебя охоту не просто так, а из-за того, что на флешке. Они запустили процедуру ликвидации проекта, потому что отследили копирование данных, которые сделал ДОК. Можешь поверить, я сталкивался с подобным. И именно поэтому они не провели полномасштабную армейскую операцию по твоему спасению или уничтожению, а прибегли к каким-то затейливым хитростям с артефактами и наемниками-одиночками». Мне чего то кажется, что Лык не один такой в зоне. Хотя зависит от того, насколько Цая дорожит своим секретом. Неужели самому не интересно из-за чего тебя так гнобили?» Сержант молчал. Он плотно сжал губы, наклонил голову и смотрел на всех из-под лобья. Чип перевел взгляд на командира. Сувенир вздохнул, зажал сигарету зубами, направил на Олега ствол грозы и проговорил. «Отдай!» Сержант отвернулся, но флешку не достал. Сувенир щелкнул предохранителем. Тут Чих поднялась, подошла к Олегу, присела рядом, положила ладонь ему на плечо, склонила голову, пытаясь заглянуть ему в глаза, и когда получилось это сделать, улыбнулась и кивнула. Сержант поднял голову, выдохнул, решаясь, потом сунул руку во внутренний карман и вытащил футляр с флешкой. Командир Квада взглядом показал Чипу забрать. Тот взял футляр из рук Олега и отошел к Дейлу, Они достали флешку, воткнули ее в планшет и принялись просматривать файлы. Андрей встретился взглядом с сувениром. Усач смотрел с усмешкой. И стало понятно, что переубедить командира квада не удалось. Сувенир остался при своем мнении и не собирался отступать с занятой позиции. Что ж, ладно. Отвел взгляд и посмотрел на остальных квадовцев, изучающих информацию. Лица Чипа и Дейла изображали сосредоточенность и напряженную работу мысли, Стоящий за их спинами Добрыня лишь с любопытством пялился на экран, вряд ли понимая, что там происходит. Калашников, брошенный Андреем, лежал недалеко от них, предохранителем вниз, но он помнил, что оставил оружие, готовым к стрельбе длинными очередями. Надо подобраться поближе и схватить оружие. Конечно, первым класть сувенира, его гроза тоже была на взводе. Трое других противников представляли сейчас собой плотную группу, Отличную цель, к тому же им потребуется какое-то время, чтобы оторваться от компьютера и сообразить, в чем дело. Нескольких секунд Андрею хватит. Он старательно не смотрел в сторону оружия, чтобы даже случайным взглядом не выдать свои мысли. Как же подобраться к автомату? Проявить любопытство? Но на фоне его молчания во время рассказа Олега вопрос «ну что там?» прозвучит как минимум неестественно, а скорее всего подозрительно. Сувенир не дурак, сразу просечет «в чем дело». Чих до сих пор находилась рядом с сержантом. Может разыграть сцену ревности? Пока он размышлял над вариантами действий, квадовцы как-то странно затихли. Посмотрев на них, Андрей увидел, как изменились лица бойцов. Чпд выглядели мрачнее тучи, читая что-то на экране планшета. Добрыня тоже хмурил брови и шевелил губами, проговаривая про себя слова. Иногда качал головой, говорил «суки» и продолжал читать. Через несколько минут Дейл первым оторвался от экрана и с жалостью посмотрел на Олега. Потом Чип. Пулеметчик продолжал читать. «Самое время спросить, что там». Андрей собрался, приготовился встать и только открыл рот, чтобы произнести заготовленную фразу, как Чип взял из рук товарища компьютер и подошел к сувениру. «Командир, тебе надо на это взглянуть». Бойцы разошлись в стороны, и Добрыни встал возле брошенного Андреем автомата. Захотелось выругаться». Сувенир читал быстро, на его лице не отражалось никаких эмоций. Закончив, он хмыкнул, в задумчивости провел рукой по волосам, выбросил очередной окурок и протянул планшет Олегу. Сержант покачал головой. «Я не хочу этого знать. Я видел, как вы на меня смотрели, но мне уже все равно. Я хочу, чтобы все осталось, как есть». Чих протянул руку и взяла планшет. «Можно?» — спросила она у Олега. Сержант безразлично пожал плечами. Девушка встала и подошла к Андрею, к ней присоединился артист. Квадовцы расположились напротив них. Кто присел, кто стоял, но все молча ждали, пока Андрей, Чих и артист прочтут файл. Начинался документ с официальных реквизитов. Название лабораторного комплекса, подведомственной принадлежности, наименование структурных подразделений, грифов секретности со всевозможными оговорками, кому и когда можно этот документ показывать и передавать. Пропустив это, Андрей пробежал глазами по заглавию «Проект преодоления» и дальше «Личная карта объекта номер 75, фамилия, имя, отчество Говорков Олег Сергеевич, воинское звание сержант». Андрей читал, и с каждой строчкой ему становилось все более противно и мерзко на душе. От человеческой подлости, низости и ханжества, от столь откровенного пренебрежения к жизни и судьбе других людей. Фаза А. Тип участия в эксперименте без согласия и оповещения объекта на основании пункта 10.2 контракта о приеме на срочную службу. Андрей не знал, что содержалось в пункте 10.2 контракта, который подписал Олег, нанимаясь в охрану лаборатории, но, видимо, сержант, сам того не подозревая, дал разрешение ставить на себе опыты. «Как можно было подписать такой документ?» – изумился Андрей, но тут же подумал. Наверняка юристы, составлявшие текст контракта, отлично все завуалировали. И если уж быть откровенным, то много ли он сам прочитал документов, прежде чем поставить под ними свою подпись хотя бы до пятого пункта, не говоря уж о десятом? Он стал читать дальше, опуская занудные научное описание и задерживаясь на том, что более-менее понятно. Переносимость препарата нормальная, аллергических реакций не наблюдается. Свертываемость крови повышенное в допустимых пределах. После третьей инъекции, одна в неделю, изменений в работе внутренних органов не выявлено. Поступила одна жалоба на легкое недомогание. Рекомендация – начать фазу Б эксперимента. Походил на какое-то издевательство. Мало того, что Олег служил охранником, так еще и играл роль подопытного кролика. Описание фазы Б также начиналось с указания типа участия в эксперименте». Как ожидал Андрей, он не отличался от предыдущего. Ученые не считали нужным спрашивать разрешение у объекта или ставить в известность. Захотелось последовать примеру Добрыни и сказать «суки». Он с легкостью представил на месте Олега себя самого. А объект номер 75 признаков беспокойства не проявляет, вопросов о препаратах, используемых при плановых прививках, не задает. Поведение умеренно агрессивное, одобрен для дальнейшего использования». Ни имени, ни фамилии. Ублюдки всячески ограждали себя от личных восприятий, чтобы даже случайно не увидеть человека за холодными, отстраненными описаниями. Для них Олег всего лишь объект номер 75. Скоты и сволочи. Одобрен для использования. Словно предмет или вещь. Как раньше жизнь солдата ни во что не ставилась, так и сейчас – Как в прежние времена отправляли 18-летних юнцов на ядерные полигоны, чтобы изучить последствия взрывов на человеческий организм, так и теперь заманивали в зону выгодными контрактами для проведения опытов. Седьмая плановая прививка. Введен максимальный объем наноассимилятивных спутников на фоне антигистаминных препаратов первой группы. Третий день испытаний. Наблюдается частичное отторжение искусственных инородных тел, 7-8 единиц на кубический миллиметр. Отмечается повышенная возбудимость нервной системы. Введены седативные препараты. Восьмой день испытаний. Отторжение наноассимилятивных спутников продолжается. Количество увеличилось на 60 единиц на кубический миллиметр. Сопутствующие симптомы. Почечные колики, резь при мочеиспускании. Схожие проявление но в более агрессивной форме, обнаружено объектов номер 43, 61, 63. Андрей догадался, что Олегу неспроста присвоен 75-й номер. Записи подтвердили, что он был не единственным подопытным, но вот выжить удалось только ему. 14-й день испытаний. Адаптация организма завершена. Отторжение 0 единиц. Концентрация наноассимилативных спутников в организме на 25% выше необходимого уровня. Состояние здоровья объекта – хорошее. Отмечается увеличение скорости регенеративных процессов, улучшение общего эмоционального фона. Влияние контакта объекта с артефактом цепь судьбы условно подтверждено. Объект номер 75 – единственный прошедший адаптацию. Рекомендация – начать фазу «Б» эксперимента – Подготовить для ассимиляции следующие артефакты. Бэчье сердце, сонар, звезда. Оторвавшись от планшета, невольно посмотрел в сторону Олега. Сержант все с тем же отрешенным видом смотрел на костер, иногда подбрасывая в огонь ветки. Андрей почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернулся и встретился глазами с командиром Квада. Сувенир словно ждал, что он сейчас заговорит с ним, еще раз доказывая свою проницательность. «Ну что, теперь-то мы можем пообщаться, как нормальные люди?» Андрей выделил последние два слова. «Легко», — усмехнулся командир квада. «Мы с тобой по-другому общаться и не можем». У Андрея гулко забилось сердце. Неужели даже документы из лаборатории ничего не доказал? Сувенир смотрел на него с таким видом, словно читал мысли и качал головой. Опасения казались оправданными. Злость колыхнулась внутри». Взгляд снова прошелся по валявшемуся на земле оружию. Никакие доводы все равно уже не помогут. «Кват! Ко мне!» — вмиг по Суровевск приказал сувенир. Бойцы подошли к своему командиру. Пленники с тревогой устремили на них взгляды. По пути Дейл забрал свой планшетник. Андрей внутренне собрался, рассчитывая свои действия. «Слушай приказ!» — сувенир поднялся. На его лице не было и тени сомнения, или жалости. «В соответствии с полученной информацией, объявляя присутствующих здесь...» Андрей бросился вперед, отпихнул в сторону Дейла, нагнулся, чтобы схватить свой автомат, но Чип ударил его по голове прикладом, и он, охнув, растянулся на земле. Девушка вскрикнула. Но Чип уже подавал Андрею руку, помогая подняться. «Теперь квиты», — произнес квадовец. «Не велики ли проценты?» — зло спросил Андрей. «В смысле?» — не понял Чип. — Я мог убить вас тогда ночью, — с напором произнес Андрей, отвлекая внимание на себя, вынуждая квадовцев повернуться к остальным пленникам спиной. — И тебя, Чип, и тебя, Добрыня. Но я этого не сделал. Он перехватил взгляд артиста. Поняли друг друга без слов. Парень сместился ближе к девушке, одновременно выискивая пути к побегу, а Андрей продолжал говорить. — Вы все слышали рассказ сержанта и прочитали доклад из лаборатории, и знаете, что среди нас нет мутантов что все здесь самые настоящие люди, как любой из вас. Что, разве не так? Ну так, пожал плечами Чип. Так, вот именно что так, Андрей в гневе почти орал. Но вы все равно собираетесь нас расстрелять. Что? Что? Усмехнулся Дель. Ты о чем? Не собирались мы ничего такого делать. Все же выяснили. Андрей не ответил, а молча смотрел на сувенира. Командир квада спокойно курил. Осторожно, переведя взгляд на артиста, Андрей моргнул, подавая сигнал. Парень взял чиха за руку. Сувенир перехватил его взгляд, начал разворачиваться, но Андрей кинулся в бой с голыми руками, толкнув Дейла прямо на командира. Оба полетели на землю. Добрыня налетел, как бульдозер, сгреб в охапку, повалил и прижал к земле артисты чих только побежали к деревьям, как вдруг раздался громкий и ужасно близкий вой в следующую секунду, подхваченный сотнями диких глоток. Беглецы тут же замерли на месте, насмерть перепуганные. Взгляды всех без исключения стремились в сторону, откуда раздавался звук. «Что это?» — нахмурившись, спросил Дейл, поднимаясь на ноги. «Мутанты!» — произнес Олег. «Я же рассказывал, как они меня преследовали. Наверное, догнали». «Ну что, сами нас пристрелите или мутантам на потеху оставите, а?» — сказал друг артист. В его голосе не слышалось ни капли страха. «Что смотрите?» «Ваш же командир приказ вам отдал». Парень отошел от деревьев и направился обратно к стоянке, оставив девушку позади. «Он еще ничего не приказал», — негромко произнес Дейл. «Ключи мозги, наконец! Что он еще мог вам приказать?» Артист подошел к Добрыне. «А ну, пусти его! Пусти, я сказал!» Неожиданная смелость со стороны пленника сбила бойцов с толку. Пулеметчик подчинился и освободил андрей из захвата. Артист помог ему подняться. Чувствовалось, как у парни дрожат руки. Артист боялся, сильно боялся, но умело это скрывал. «А теперь, доблестные бойцы квада, предлагаю вам убираться отсюда поскорее, если хотите уцелеть». «Ты нам угрожаешь?» – недоверчиво спросил Чип. «Нет, идиот. Я спасаю вам жизни. Мутантам нужен собиратель». — Олег, так что валите отсюда. — Погоди, а вы остаетесь, что ли? А тебе не плевать? Какая вам разница, как мы умрем, от ваших пуль или от клыков-мутантов? — Слушай, артист, ты не делай из нас зверей, — ткнул пальцем в его сторону Чип. — Никто не собирался вас стрелять. — Командир, скажи им. Сувенир не ответил. — Командир. Бойцы посмотрели на него. — Командир, ты же не хотел. — Что? Огрызнулся сувенир и зло выбросил сигарету. «Не хотел ли я что? Уничтожить несколько мутантов? Конечно, хотел. И сейчас хочу». Он направил грозу в грудь артисту и нажал на спусковой крючок. Дейл успел ударить по автомату ногой, и очередь ушла в сторону. На помощь Дейлу подоспел Добрыня. Вдвоем они скрутили командира. Андрей воспользовался моментом, схватил с земли свой автомат и направил на них. Артист словно прирос к земле. Он побледнел и покрылся холодным потом. «Хватит!» — вдруг раздался звонкий женский голос. «Хватит! Когда вы уже станете людьми? Вот вы говорите, мутанты, мутанты, а чем вы лучше них? Они хотя бы не убивают себе подобных!» Чиха пустилась на землю, спрятала лицо в ладонях и заплакала. Андрей смотрел на нее, и его сердце обливалось кровью. Квадовцы медленно вставали, отобрав у сувенира оружие. Артист никак не мог прийти в себя. Лишь Олег все это время стоял в стороне, прислонившись к дереву, полный безразличия к происходящему. Словно поведав свою историю, он окончательно потерял интерес к жизни. Но вдруг он поднял голову и посмотрел куда-то за деревья. «Варяг!» — позвал сержант. варяк! Андрей оглянулся, проследил, куда указывал Олег, и похолодел от ужаса. За деревьями, среди зыбкого утреннего тумана, почти не закрывавшего обзор, мчались мутанты. «Десятки, а может и сотни самых различных тварей! Бежим!» — крикнул Андрей, бросился к девушке, рывком поставил ее на ноги и снова заорал, отдавая приказы. «Артист, за мной! Чип, Дейл, хватайте Олега! Добрыня, прикрывай! Сувенир! Не стой! Не стой! Не стой! Веди нас к скоплению!»